Глава 14. Диковинная ночь. Сомс упорно дожидался весны. Занятие нелегкое для человека, который сознает, что время бежит, что дело ни на волос не подвигается и что по-прежнему нет выхода из паутины. Мистер Полтит не сообщал ничего нового, кроме того, что слежка продолжается и на нее, разумеется, уходит масса денег. Вэлл и его троюродный брат уехали на фронт, откуда последнее время поступали утешительные известия. Дарти пока что держал себя прилично. Джеймс не хворал. Дела процветали как-то даже почти невероятно, и у Сомса не было в сущности никаких оснований тревожиться. Кроме того, только что он чувствовал себя связанным и не мог сделать ни шагу ни в одном направлении. Правда, он не совсем избегал Соха. Он не мог допустить, чтобы там подумали, что он отстал, как сказал бы Джеймс. Ведь ему в любую минуту может понадобиться снова пристать. Но ему приходилось вести себя так сдержанно, так осторожно, что он часто только проходил мимо ресторана «Британь», даже не заглядывая туда. И сейчас же спешил выбраться из пределов этого квартала который всегда вызывал у него ощущение, что он допустил какую-то ошибку в обращении со своей собственностью. Так, возвращаясь однажды оттуда майским вечером, он вышел на Риджент-стрит и попал в толпу, которая произвела на него впечатление чего-то совершенно невероятного. Орущая, свистящая, пляшущая, метущаяся, неистоволикующая толпа, с фальшивыми носами, с дудками, с грошовыми свистульками, с какими-то длинными перьями и всяческими атрибутами полного идиотизма. Мейвкинг. Ну да, конечно. Мейвкинг отбит у буров. Но, боже, разве это может служить оправданием? Что это за люди? Откуда они? Как они попали в Вест-Энд? Его задевали по лицу, свистели в уши. Какие-то девчонки кричали «Чего шарахаешься? Эй ты, штукатурка!» Какой-то малыш сшиб с него цилиндр, так что он еле водрузил его на место. Хлопушки разрывались у него под самым носом, под ногами. Он был потрясен, возмущен до глубины души. Он чувствовал себя оскорбленным. Этот людской поток несся со всех сторон, словно открылись какие-то шлюзы и хлынули подземные воды о существовании, которых он, может быть, когда-нибудь и слышал, но никогда этому не верил. Так это вот и есть народ. Это бесчисленная масса, живое отрицание аристократии и форсайтизма. И это, о боже, демократия. Она воняла, вопила, она внушала отвращение. В Истенде, или хотя бы даже в Сохо, Но здесь, на Риджент-стрит, на Пикадилли. Что смотрит полиция? Даже в до 1900 года Сомс со всеми своими форсайтскими тысячами ни разу не видел этого котла с поднятой крышкой. И теперь, заглянув в него, едва мог поверить своим обожженным парам глазам. Все это просто невообразимо. У этих людей нет никаких сдерживающих центров и они, кажется, смеются над ним. Это орава, грубая, иступленная, хохочущая. И каким хохотом! Для них нет ничего священного. Он не удивился бы, если бы они начали бить стекла. Попел Мелл, мимо величественных зданий, за право входа, в которые люди платят по шестьдесят фунтов, неслась эта орущая, свистящая, беснующаяся, как дервиш толпа. Из окон клубов люди его класса со сдержанным любопытством разглядывали ее. Они не понимают. Ведь это же очень серьезно. Это может принять какие угодно формы. Сейчас эта толпа радуется, но когда-нибудь она выйдет и в другом настроении. Он вспомнил бунт в 80-х годах, когда он был в Брайтоне. Тогда громили, произносили речи. Но сейчас он испытывал не столько чувство страха, сколько глубокое удивление. Ведь это же какая-то истерика. Это что-то совершенно не английское. И все это только из-за того, что отвоевали какой-то маленький городок. Не больше Уотфорда, за шесть тысяч миль отсюда. Сдержанность, умение владеть собой. Эти качества, которые для него были, пожалуй, дороже жизни. «Эти — непременные атрибуты собственности. Где они?» «Нет, это что-то совершенно чуждое. Это не англичане», — так размышлял Сомс, продвигаясь вперед. Казалось, он внезапно увидел, что кто-то вырезает договор на право спокойного владения собственностью из законно принадлежащих ему документов. Или словно ему показали чудовище, которое подкрадывается — вылезает из будущего бросая вперед свою тень это отсутствие солидности уважения словно он вдруг обнаружил что 9 десятых населения англии чужестранцы а если это так тогда можно ждать чего угодно на углу гайд парка он столкнулся с джорджем форсайтом сильно загоревшим от постоянного пребывания на иподроме джордж держал в руке фальшивый нос. «Хеллоу, Сомс!» — сказал он. «Хочешь нос?» Сомс ответил кислой улыбкой. «Я отнял его у одного из этих спортсменов», — продолжал Джордж, который, по-видимому, только что недурно пообедал. «Дал ему здоровую взбучку за то, что он пытался сбить с меня шляпу. Нам еще когда-нибудь придется воевать с этими молодчиками. Они что-то здорово обнаглели». Все радикалы, социалисты, им не дает покоя наше добро. Расскажи-ка это дяде Джеймсу, это ему поможет от бессонницы. «Инвина веритас, истина в вине», — подумал Сомс. Но только кивнул и пошел дальше по Гамильтон-Плейс. На Парк Лейн попадались уже только редкие кучки гуляк, не очень шумные. Глядя на высокие дома, Сомс думал, «Мы как-никак...» Все же оплот страны. Не так-то легко нас опрокинуть. Собственность диктует законы. Но когда он закрыл за собой дверь отцовского дома, весь этот невероятный, чудовищный уличный кошмар рассеялся бесследно, как если бы он увидел его во сне и проснулся утром в своей теплой, чистой уютной кровати с пружинным матрасом. Дойдя до середины громадной пустой гостиной, Он остановился. «Жена! С кем можно было бы обо всем поговорить? Ведь имеет же он право на это, черт возьми. Имеет право».